Оксана лежала в гробу, бледная и изможденная, несмотря на все усилия гримера. На лбу у нее была традиционная лента с текстом из священного писания, гроб окружали горящие свечи в высоких канделябрах. В переполненной церкви было жарко, в воздухе стоял тяжелый запах ладана, чуть разбавленный запахом цветов, лежавших в гробу покойницы. Неподалеку от толпы людей, окружавшей гроб, Ольга заметила губернатора. Сергей Кудинов печально здоровался с входившими, терпеливо выслушивал их соболезнования и каждый раз заставлял себя участливо кивнуть и с теплой улыбкой выдавить тихое «Спасибо, дорогой». Как он держится! Даже ей, лучшей подруге Оксаны, Невозможно слушать эти соболезнования и смотреть на убитые горем лица, а отец-губернатор, хоть и в трауре, но держится молодцом, будто на похоронах коллеги или отдаленного родственника. Впрочем, не был бы он политиком, если бы не умел корчить из себя эдакого социального монстра, внушающего уверенность в тупой серой массе в своей гениальности и железным внутренним стержне. Почувствовав, что огонь свечи подбирается к ее рукам, Ольга мысленно попрощалась с покойной подругой и, поставив огарок в подсвечник, неспешно вышла из храма. Перед самым выходом она встретилась с взглядом с Сомовым. Костя, будто не заметив Ольгу, целеустремленно направлялся к гробу, держа в руке большой букет, обвязанный черной лентой. Судя по гамме букета, желтые и черные розы в обертке из прозрачного зеленоватого целлофана, он точно вел ее, подумала девушка, спускаясь с крыльца церкви. Только вот как он ее вел, что она чахла не по дням, а по часам. Интересно, что бы он ответил на этот вопрос? Впрочем, сейчас не самое время для таких вопросов, а впрочем, он уже ответил на него. То есть не ответил, когда сделал вид, что никого не увидел в церкви, кроме гроба с Оксаной. Оставшись довольна своим внутренним монологом, Ольга вышла из двора храма. Неподалеку от резных ворот ее поджидал внедорожник. Когда Ольга почти приблизилась к нему, из автомобиля наполовину высунулся широкоплечий молодой человек в двубортном костюме и швейцарскими часами на руке. «Я думал, ты там уже в монашке записалась», — улыбнулся парень в костюме. «Нет, не взяли?» «Толя», — недовольно улыбнулась девушка, украдкой поглядывая назад, — «не до шуток сейчас». «Да-да», — уже безо всякой веселости и манерности согласился Толя. «Ну, поехали». Перед тем, как сесть рядом с респектабельным парнем, Ольга еще раз суетливо оглянулась назад и по сторонам. Так и не заметив этого никчемного психолога, который в момент, когда она смотрела назад, спрятался за небольшой толпой прихожан, девушка села на место пассажира. Как она поправляла складки на своем полупрозрачном черном платье и щекотала лысоватую голову импозантного молотчика, Сомов уже заметить не мог, поскольку стекла внедорожника — были тонированными.